Однажды, помню живо, в начале марта, в день дождливый, мы на футбольном были с ней соревнований. Понемногу росла толпа, отдавит ногу, пихнет в плечо, и все, тесней многоголовое кишенье. С самим собою в соглашение я молчаливо и вошел. Как только грянет первый гол, я трону руку Виолетту. Меж тем в короткие портки, в фуфайки пестрые одеты уж побежали игроки.